Глава с Когда я вошел, все головы повернулись в мою сторону, а Вулф замолчал. Поскольку мой стул заняли, я хотел б ы поинтересоваться, не лишний ли я, но сдержался. Когда я начал пробираться к своему столу, лавируя между креслами, Вулф сам обратился к окружному прокурору. — Мистер Скиннер, вы... Заняли место мистера Гудвина. Вы не возражаете, если он сядет за свой стол? Это немного помогло, но не слишком. Прежде Вулф никогда не устраивал подобное сборище, не предупредив меня. К тому же я полдня потратил, следуя его указаниям, и пытаясь разыскать четверых из тех, кто присутствовал в его кабинете. Айрис Иннеса д ж а х е р и к а с которыми я был уже знаком, а также Алла Нагайса и а г а с т а с а п и ц а с которыми я стоял... накануне возле церкви святого Томаса. За спиной Гайса стояло свободное желтое кресло, и с к и н е р переместился в него. Рядом сидел инспектор к р э м е р кресло перед ним занимал Генри ф р и м В красном кожаном кресле, как и накануне вечером, сидел Миллард Байноу, занимая лишь половину сидения, выпрямив спину и уперев кулаки в колени. Если Байну, Фрима, Кремера и с к и н н е р я бы еще вынес, то увидеть квартет фотографов после стольких усилий, которые я затратил на их поиски, было выше моих сил. Не садясь на свое место, я повернулся к Вулфу и спросил. «Я не очень помешаю. Сядь, Арчи!» Его голос прозвучал отрывисто. Встретиться в таком составе предложил мистер Байну, которому удалось договориться с мистером Скиннером. Мы потратили уже полчаса и не продвинулись ни на шаг. Сядь. Что ж, с тем, что филантроп-миллиардер мог договориться с окружным прокурором, я согласился. Но в любом случае, р а с общались они целых полчаса, а на организацию встречи ушло никак не меньше часа, значит, Вулф знал о ней, но ничего не сказал, когда я позвонил ему в четверть шестого. Такого я стерпеть не мог и решил его проучить». Он должен свято помнить, что главное в совместном расследовании — помогать друг другу. Я достал из правого кармана конверт с диапозитивами и небрежно швырнул Вулфу ь на стол. Если Крэмер обуяет любопытство, то он потребовал, чтобы ему показали содержимое конверта, заинтересуется, почему это я так целенаправленно фотографировал миссис Байнову, пусть Вулф выкручивается как хочет. Хотя он, разумеется, не станет распечатывать конверт при Крэмере, а просто спрячет в свой ящик. Однако Вулф обманул мои ожидания, ведь ц е н т р е к с был куплен для того, чтобы составить постоянную коллекцию вариаций оттенков у цветков орхидеи и фильмоскоп для просмотра диапозитивов стоял прямо перед ним на столе. Вулф подтащил к себе приборчик, распечатал конверт, вставил первый диапозитив, рассмотрел его, вынул и вставил следующий. — Что у вас там? — громко спросил Краймер. — Минуточку терпения. Пробормотал Вулф, продолжая свое занятие. На последнем диапозитиве он задержался дольше, чем на остальных. По-моему, это был как раз четвертый из серии. Наконец, после того, как вставил и рассмотрел полюбившийся диапозитив третий раз к ряду, Вулф оторвался от фильмоскопа и поднял голову. «Мистер Крэмер и мистер Скиннер!» — позвал он. В голосе, как мне показалось, прозвучали нотки нетерпения. Подойдите ко мне, пожалуйста, и взгляните сами. Это один из снимков, к о т о р ы е сделал вчера мистер Гудвин. Последний снимок. Он развернул фильмоскоп и пододвинул его на противоположный край стола. Кремер, подоспевший первым, согнулся в три погибели и посмотрел. Десять секунд спустя он крякнул и отодвинулся, освобождая место для Скиннера. Окружной прокурор... любовался диапозитивом чуть дольше, а потом выпрямился и сказал. «Очень интересно. Он определенно фотографировал миссис Байноу. А этому человеку, который тянется к ней, удалось до нее дотронуться? Думаю, нет. Мистер Гудвин сказал, что его оттерли. Да и остальные очевидцы, похоже, того же мнения. Однако я разглядел на этом диапозитиве е что такое что наводит на серьезные размышления я хотел бы чтобы вы джентльмены еще раз пригляделись к нему повнимательнее джентльмены послушались и разглядывали диапозитив довольно долго закончив кремер требовательно вопросил ну так что вы имели в виду вулф подтащил фильмоскоп к себе еще раз посмотрел Потом приподнял голову. Возможно, я и ошибаюсь. Однако, на мой взгляд, это заслуживает расследования. Так что я хотел бы провести небольшой эксперимент. Вы не годитесь, джентльмены. Вы видели депозитив. Мистер Гудвин тоже видел. А мистер Байну и мистер Фримм Были как раз там. Его взгляд скользнул в сторону. — Мисс и н е с и мистер Хайрик, помогите нам, пожалуйста. Мисс и н е с вы встаньте чуть подальше, мы все вас видели. — Вы, миссис Байноу, которая идет по тротуару лицом к фотокамере. — Арчи, ты тот человек, который пытается к ней прикоснуться. Встань лицом к ней на соответствующем удалении и спиной к камере. «Мистер Харрик, вы — спутник, миссис Байну, который идет по левую сторону от нее. Встаньте рядом. Н нет, ближе. Еще ближе. Как у нас на диапозитиве. Вот, так уже лучше. Теперь слушайте внимательно. Вы медленно идете рядом». как вдруг этот мужчина подскакивает к м е с т е с Байноу и явно намеревается до нее дотронуться. Вы инстинктивно вскидываете руки и загораживаете ее, пытаясь уберечь от вероятного злоумышленника. Не обдумывайте, как это сделать, а делайте так, как вам взбредет в голову. Это чисто рефлекторный жест. Давайте. Я, играя роль Мурлыки, двинулся вперед, а Херик вытянул руки, заслоняя от меня Айрис и н е с «Еще раз, пожалуйста», — потребовал н и р а Вулф. ь «Не отталкивайте его, просто загородите ее от нападения. Давайте». Я снова рванулся вперед, а х е р и к выставил руки. и «М, м благодарю вас», — кивнул Вулф. «Мисс и н е с останьтесь на месте». «Мистер п и ц ц е замените, пожалуйста, мистера х е р и к а Скиннер в полголоса сказал Крэмеру что-то такое, чего я не разобрал. Тем временем Агаст из пиццы, пузатый, с гладкими черными волосами, встал рядом с Айрис и н е с и начал входить в роль, кинув на меня свирепый взгляд. Он играл с большим вдохновением, чем Херик, а затем, повторив эпизод дважды, уступил свое место Аллану Гайсу. Гайс, судя по выражению его лица, считал, что мы занимаемся полной ерундой, но тем не менее уступил и послушно отыграл оба дубля. «Достаточно», — произнес Вулф. «Займите, пожалуйста, свои места». Он снова развернул ф и л ь о с к о п и передвинул его на край стола. «Мистер Байноу и мистер Фримм», — сказал он. «Думаю, вам тоже стоит взглянуть на этот снимок». Однако им пришлось подождать, потому что и Крэмор, и Скиннер — Захотели еще раз посмотреть на диапозитив. Последним к фильмоскопу подошел м и л а р д Байноу. Он изучал диапозитив секунды три, не больше, после чего вернулся к красному кожаному креслу и сел прямой как палка. — Я вижу, куда вы клоните, Вулф, — проскрижетал Крэмер. — Но будьте осторожны. — Непременно, — заверил Вулф. обвел глазами всех присутствующих. Разумеется, я собираюсь исследовать гипотезу о том, что миссис Байну убил Генри Фримм. После нашего эксперимента было бы просто безумием не сделать это. Все три участника вытягивали руку примерно одинаково, ладонями наружу. В то время как у мистера Фрима, как видно на диапозитиве, ладонь правой руки повернута внутрь. Более того, кончики большого и указательного пальцев соприкасаются, что совершенно нелепо. У всех троих участников эксперимента, как вы видели, пальцы обеих рук были растопырены. Объяснить положение ладони и пальцев мистера Фрима можно только одним единственным образом. Он собирается... «Воткнуть иголку в живот, миссис Байну!» Скина что-то сказал. Фрим собрался было встать, но остался на месте. А с губ Айрис и н е с слетело какое-то восклицание. Но поразил меня Миллард Байну. Его нижняя челюсть отвалилась. Голова стала мерно мотаться слева направо и обратно. От Вулфа к Фриму. Как у марионеточного болванчика. Заговорить он даже не пытался. А вот Фрим попытался. «Здесь, между прочим, свидетели, Вульф», — Вулф, — угрожающе произнес он. Вулф посмотрел на него в упор. «Да, сэр, я знаю. Я только сейчас впервые увидел этот депозитив, и у меня было слишком мало времени, чтобы... принять все меры предосторожности. Мистер Байнул столь нетерпеливо подгонял меня, что я позволил ему собрать вас всех здесь, хотя не имел ни малейшего представления о том, что с вами делать. И, признаюсь сразу, вся затея могла бы провалиться, если бы мистер Гудвин не принес этот снимок. Вам известно, с какой целью — нанял меня мистер Байну. — Вы оспариваете мое право проводить расследование? — Нет, не оспариваю. Прим судорожно сглотнул. — Но имейте в виду, что здесь свидетели. — Да, вы правы. в у л ф прищурился. — Была ли у вас возможность совершить убийство? — Вопроса нет. — Вы там были. и ваша рука вас выдает. Взникает о другой вопрос. Почему вы выбрали такое место и время, когда на вас нацелились все фотоаппараты? Совершенно ясно, что вы поступили так специально, рассчитав, что в полиции решат будто иголку выпустили из фотоаппарата. И вы оказались правы. Именно так и случилось. Остается два вопроса. Где вы раздобыли иголку и яд, и почему вы это сделали?» Он сделал жест рукой. «Первый вопрос я адресую к мистеру Крэмеру и его подчиненным. Его способности и возможности идеально подходят для решения такой задачи. Что касается второго вопроса, я могу лишь высказать, Несколько предположений. Учтите, что мы рассматриваем несколько гипотез, и одна из них основана на том факте, что вы являетесь исполнительным секретарем фонда Байноу, в деятельности которого принимала активное участие миссис Байноу. Возможно, она обнаружила или заподозрила, что вы излишне вольно распоряжаетесь средствами фонда. собиралась поставить своего мужа в известность. Это вскроется после изучения бухгалтерских книг и прочей документации фонда. Другое предложение связано с высокой оценкой м и с т е р о м Байноу добропорядочности своей супруги. Он предпочитает слово «добродетель». Байноу прервал его. Он уже овладел собой, закрыл рот. обрел голос голос правда изменился а хрип извучал громче чем требовалось по обстановке молчите об этом в у л ф нет сэр возразил в у л ф молчать я не стану и не спуская глаз ф рима продолжил возможно вы усомнились в ее добропорядочности попытались пойти на сближение н о ваши притязания отвергли конечно вы не стали бы ее убивать если бы она вас простила А если нет? Что, если вы продолжали упорствовать, и она решила поставить в известность мужа? Вы бы лишились своего места и всего того, что с ним связано. Конечно, расследовать эту гипотезу дело весьма щепетильное и сложное. Если вы растрачивали деньги фонда, мы докажем это по грозбухам. А вот об отвергнутых любовных притязаниях записи не останется. — Возможно, кроме вас живых свидетелей больше нет. — В таком случае нет, есть. Все присутствующие уставились на Айрис и н е с Она, в свою очередь, смотрела на Фрима. Глаза ее метали молнией. — Ах ты, хвастливый Казанова! — начала она звенящим от волнения голосом. — Ты намекал, что переспал с ней, в то время как я точно знала, что ты лжешь. Благодаря этому у меня наконец-то т к р ы л и с ь глаза на твою сущность. Помнишь, Хэнк? Помнишь, что ты меня заливал?» Я молчала, потому что у меня было по горло своих неприятностей, но теперь хватит. «Пусть они узнают». Она посмотрела на Вулфа. «Я все про него знаю. Он сказал, что Фрим вскочил и кинулся на нее. Я сидел слишком далеко, как и Крэмер. Скиннер был совсем рядом, но окружные прокуроры только думать, мастаки, а по части действия у них...» Слабовато остановил Фрима д ж о х э р и к Он успел схватить его за руку и дернул к себе. А тут уж подоспели мы с Крэмером и вместе навалились на Фрима. Хотите верьте, хотите нет, но Миллард Байну тоже подскочил. Мне даже показалось, что филантроп впервые в жизни собирается по-настоящему помахать кулаками. Но Крэмер с невиданной прытью встрял между ними, а я оттолкнул Фрима в кресло. И тут же сдавил его руки... поскольку третья гипотеза, которую Вулф еще не расследовал, могла заключаться в том, что Фрим не использовал весь свой запас отравленных иголок. Байну, по-прежнему сжимая кулаки, встал лицом к Крэмеру и отчеканил. — Это ведь он высказал такое предположение, что иголку выпустили из фотоаппарата. Его подбородок мелко задрожал. А моя жена не захотела поделиться со мной в страстную пятницу. Хотела дождаться, пока не закончится Пасха. Он все это знал. Конечно, знал. Он Байнову вдруг стиснул зубы и замахнулся на Фрима. — Успокойтесь, пожалуйста, м и с т е р Байнову, — с необычайной мягкостью произнес Кремер. удерживая миллиардера за плечо. — Может быть, кто-нибудь, наконец, поможет мисс Инес подняться с пола? — прорычал Вулф.